Глава двадцать четвертая Проехав между двумя каменными павильонами, которыми заканчивалась аллея, через распахнутые узорные чугунные ворота с вензелями Потемкина, князь Кориат на взмыленном загнанном коне въехал на огромный двор перед задним фасадом дачи Григория Александровича. Тут заметил множество суетящихся слуг. Поданные крыльцу кареты – и, видимо, ожидавших выхода господ Дворецкого, кучеров, форейтеров, скороходов и прочую челядь. Подъехав к крыльцу, он спросил у Дворецкого, можно ли видеть Светлейшего. «А по какому делу изволили прибыть?» — вежливо спросил Дворецкий. «Я секретарь его превосходительства Ивана Перфильевича Елагина и прислан от него с письмом к Светлейшему», — отвечал Кариат. «Конечно, если от такой особы, мы обязаны доложить немедленно, но его светлость сейчас в большом беспокойстве. Сами, изволите видеть, экипажи уже поданы», объяснял Дворецкий, между тем, как гайдуки держали коня и стремя посланцу, сошедшему на землю. «Что же, князь куда-то уезжает?» «Никак нет». «Для кого же подали экипажи?» «Собственно, для графа Калиостро с супругой». «Так граф уезжает». «Не один. Они для лечения увозят больного младенца княгини Варвары Васильевны в Санкт-Петербург». «Увозят младенца?» — удивился князь Кариат. «Разве в озерках лечить его нельзя?» «Не могу доложить в точности, но только младенец с ними едет. А посему ее сиятельство княгиня Варвара Васильевна очень огорчены. Обмороки и плачут». Собственно, поэтому сейчас тревожить его светлость было бы неудобно. «Так как я прибыл для того, чтобы пригласить к его превосходительству Ивану Перфиличу господина Калиостро, — сказал секретарь, — то отъезд его в Петербург, кстати. «Ах, они уже в кареты садиться идут!» Заглянув в вестибюль, всполошился дворецкий. «Идут!» — крикнул он слугам у экипажей. «Все пришло в движение, готовясь подавать кареты». На лестнице послышались шаги. Две нянюшки вынесли больное дитя, покоившееся на подушках. Болезненное личико бедного малютки чуть мелькало сквозь прикрывавшую его кисию. По знаку дворецкого подали карету, куда с помощью слуг и уселись с ребенком нянюшки. Но они его должны были только привезти в Петербург и оставить там в отведенном магику доме, что их очень огорчало. Искренние слезы навертывались на глаза женщин. Вздохи и приглушенные рыдания возвестили о появлении огорченной матери. Княгиню Варвару Васильевну под руку вели с одной стороны супруг князь Сергей Федорович, а с другой сам Потемкин. Улыбочка вся, казалось, исходила слезами. Горе ее было безмерно. Но в слезах и она была столь же пленительна, как и улыбающаяся. Шедшая за ней госпожа Ковалинская старалась словами утешения и надежды пробудить бодрость в сердце княгини. Шествие заключали полковник Бауэр и домашний врач. Оба они должны были сопровождать ребенка и магика до Петербурга, чтобы затем подробно сообщить о благополучном завершении пути. Когда княгиня вышла на крыльцо и увидела, что ребенок уже в карете, рыдания стеснили ее дыхание. Она совершенно ослабела. Муж и Потемкин поддерживали ее. Молодая женщина издали крестила сына и карету бледными перстами. Все были потрясены горем матери. Лица слуг выражали сочувствие. Между тем, ни калиостры, супруги его еще не было – Светлейший нахмурился, не привыкший кого-либо или чего-либо ждать хоть минуту. «Бауэр, поторопи!» — угрюмо приказал он адъютанту, который бросился исполнять распоряжение. Тут взгляд Потемкина остановился на стоявшем стороне князя Кариати. Он узнал секретаря Елагина и приветливо кивнул ему. Князь ответил учтивым поклоном и, приблизившись к светлейшему, подал письмо директора над зрелищами. Так как в это время были принесены кресла, ослабевшая княгиня села, Потемкин смог оставить ее руку. Он вскрыл конверт и пробежал дрожащие строки больного Елагина. «Ну, кажется, весь свет хочет лечиться у Калиостро», сказал Григорий Александрович. Но я не знал, что здоровье Ивана Перфильевича так пошатнулось. Его превосходительство подвергались лечению доктора Роджерсона отвечал кряд Но пользы ни малейшей. Нога еще в худшем состоянии. Вот и решили обратиться к графу. «Ах, сей святой муж спасет бедного Ивана Перфилевича! Спасет, спасет, спасет!» убежденно воскликнула госпожа Ковалинская. «Только уже проси остро сам, любезный князь», сказал Потемкин. «Он не в моем распоряжении. Сам дожидаюсь выхода его на крыльцо. Вот он какая ныне» персона. — Нет, не может быть человека более кроткого, более смиренного, — вступилась госпожа Ковалинская за обожаемого наставника. идутс доложил дворецкий. — Граф с супругой-с. В самом деле из вестибюля вышел Калиостро, весь в черном. Он поддерживал под руку какую-то закутанную непроницаемым черным газовым покрывалом фигуру. Под другую руку, Ее вел полковник Бауэр. Маленький Эммануил следовал за ними. Было очевидно, что закутанная фигура супруга-магика. Когда дворецкий известил о появлении Калиостро, сердце в груди молодого тамплиера забилось. Все чувства его загорелись желанием насладиться видом прекрасной женщины, поработившей девственного мечтателя своими прелестями. На мгновение он позабыл обо всем. Дневной свет внезапно померк в его глазах, так сильно взыграла кровь юноши, и вслед за тем чудесная вспышка света озарила все предметы. Лишь в это мгновение понял он могущество любви, от влияния которой столь долго охраняли его обеты храмовничества. Он напряженно вглядывался в сумрачную глубину вестибюля. И велико было его разочарование, когда вместо ожидаемой красавицы он увидел закутанную фигуру. Такое появление маркизы Теферит удивило всех. Она двигалась странной шатающейся походкой, и все складки ее одежды свидетельствовали не о молодой стройной и сильной женщине, но о каком-то сгорбленном дрожащем существе. Когда же вдруг под темным газом послышался глухой кашель, то у всех появилось убеждение, что граф ведет какую-то древнюю старуху, а не ту волоокую мощную итальянку, какой явилась в усадьбу Потемкина Маркиза. Это, конечно, сильнее всего потрясло влюбленного. Его ожидания были внезапно обмануты. Но когда сгорбленное существо дряхло-закашляло, Невообразимый ужас объял тамплиера. Вдруг перед ним возникло видение таинственной египтянки и то, что он увидел тогда, дерзновенно подняв покрывало. Клеостро хлопотливо усадил закутанную супругу в одну из карет. Маленького Эммануила посадили туда же, и тут же занавески окон опустились. Оставалось только разместиться в третьем экипаже, самому графу, и сопровождавшим его полковнику Бауэру и домашнему лекарю. Тут только князь Кариат опомнился и, подойдя к магику, передал ему просьбу Ивана Перфильевича посетить его в Петербурге. «Я бы непременно навестил этого почтеннейшего мужа даже и без особого приглашения по приезде в Петербург», отвечал граф. «Состояние его мне известно». Но так как вы присланы от его превосходительства, то не угодно ли будет вам сесть с нами в карету? Она окажется весьма вместительная даже шестиместной. Князь Кариат ответил, что с ним запасная верховая лошадь, и он предпочитает ехать верхом, чем в душной карете. По-видимому, отказ был неприятен Калиостро. — Как хотите, — сказал он. В дороге беседа наша много бы коснулась. Я настоял, чтобы больного младенца повести не водою, а сушей. Имею на это особенную причину. Но ехать, конечно, придется осторожно, чтобы не растревожить дитя. Так шагом всю дорогу будем подвигаться. Вам лучше впереди ехать. Говоря это, магик устремил бегающий подозрительный взгляд на юношу, и опять вознес глаза к небу нет я поеду с вами возразил князь, потому что слишком гнал коня направляясь в озерки может быть на половине дороги перегоню вас чтобы скорее прибыть в столицу и объявить ивану перфильевичу о вашем приезде магик повернулся и поднялся на крыльцо проститься с хозяевами. В мыслях князя Кориата мелькнуло, что граф хотел бы в пути иметь его постоянно под своим надзором, и что это связано со странным появлением его супруги, как бы спрятанным им в карету. «Клёстро боится, чтобы я в пути не имел случая побеседовать с его женой», — подумал секретарь. «Более чем когда-либо итальянец был ненавистен ему всеми своими ухватками» всем обликом и лицемерными, как ему казалось, речами. Князь Кориат тоже откланялся. Причем Потемкин и Голицын просили выразить глубокое их сочувствие Ивану Перфильевичу и передать пожелание успешного лечения и скорейшего выздоровления директору зрелищ. Затем юноша велел барейтору подать запасного жеребца. Но когда уже взялся за луку и поставил ногу в стремя, то почувствовал, что кто-то пристально наблюдает за ним. Обернувшись, он увидел, что магик медлит на подножке кареты и через плечо пронзительным взглядом смотрит на него. Взоры их на мгновение встретились. Какая-то искра пробежала между ними. Калиостро отвернулся и вошел в карету с гербом Потемкина на дверце, которую шумно захлопнул за ним лакей и кариат вскочил в седло. Поезд двинулся со двора. Впереди ехала карета с нянюшками и больным княжичем. Кроме форейтера, на передних парах четверика скороходы князя Потемкина вели под усцы коней, дабы предупредить малейший толчок или неровный шаг ретивых четвероногих. На запятках кареты висели два богатырского сложения гусара. При малейшей неровности или склоне дороги они обязаны были соскочить и, могучим усилием плеча, поддержать клонящийся кузов экипажа. Далее ехала со спущенными занавесками в окнах карета с супругой Калиостро, потом с ним самим и двумя его спутниками. Князь Кариат ехал поотстав от экипажа клеостра Было уже около четырех часов пополудни. В столицу, при столь медленном движении, должны были прибыть уже поздно вечером, но это время было избрано по указанию Калиостро. Сопровождая медленно движущийся поезд, молодой человек имел достаточно времени предаться мечтам, предчувствиям и подозрениям. Кажется, никогда еще сердце молодого тамплиера не терзали столь противоречивые страсти – Ненависть гнусному шарлатану, столь же успешно, сколь и нагло обманывавшему весь свет, пленившему и терзавшему прекрасную женщину, соединилась в нем с безумной любовью и жалостью к таинственной красавице. И в то же время мистический ужас леденил его члены, когда думал он о непостижимом соединении в супруге Калиостро, прелестнейшего юнного существа с древней старухой. Как объяснить эту тайну? Он решил во что бы то ни стало проникнуть в эту загадку, для чего непременно улучшить минуту и переговорить с женою Калиостро, уверенный, что именно этого ты и боялся, магик. «Пречувствует, опасается», — шептал молодой человек, судорожно сжимая в руке уздечку. «А, злодей, я проникну в твои темные замыслы и разрушу их». Князь Кариат выжидал удобного случая поравняться с каретой супруги Калиостро, так, чтобы тот не мог этого заметить. И случай представился за крутым поворотом между поросшими лесом и холмами, где колеса вязли в сыпучем песке, так как экипажи были очень тяжелы. Карета графа сильно отстала, между тем карета с его женой уже скрылась из виду. Тогда юноша пришпорил отдохнувшего жеребца и поравнялся с занавешенным окном, так тревожившим его воображение. Вдруг угол занавески приподнялся, и появилась рука в черном платке, сделала какой-то знак и тотчас же спряталась. Князь услышал поспешные шаги. Обернувшись, он увидел клеостра который шел пешком. Заметил он что-нибудь. Лицо Магика было непроницаемо, и глаза блуждали в небесах. Но, поравнявшись с окном, он на ходу сунул голову за занавеску и что-то сказал так тихо, что нельзя было расслышать ни слова. Потом опять вернулся к своему экипажу и сел в него. На князя Криата он, по-видимому, не обратил никакого внимания. Все это в высшей степени обострило чувство тамплиера. Он ощущал себя опутанным сетью загадочного и непостижимого. Что хотела жена Калиостро сказать таинственным знаком? Ему ли он предназначался? И как из-под темных покрывал своих она могла знать о присутствии сочувствующего ей юноши? Все тут было загадкой. Однако он еще настойчивее стал преследовать свою цель. Между тем время шло незаметно. Уже солнце стало опускаться к горизонту. Легкие летние сумерки окрасили в нежные тона небо и землю. Вдали показался Петербург. Тут пришлось остановиться, чтобы накормить младенца и дать ему немного отдохнуть перед въездом в столицу. Свернули с дороги копушки сосновой рощи где по желтым стволам текла разогретая солнцем янтарно-багровая смола. Клестро осматривал больного княжича. Князь Кориат воспользовался этой минутой, соскочил с коня и подошел прямо к окну кареты, по-прежнему закрытому занавеской. Быстро просунув руку за занавеску, он сделал ответный знак незримой красавице, стараясь выразить им свою готовность прийти на помощь несчастной. Затем поспешно отошел и углубился в рощу. Вдруг тяжелая рука опустилась на его плечо. Он обернулся. Перед ним стоял Калеостро. Густой ли ковер опавших хвойных иголок сделал неслышными его шаги, но только он возник как дух. — Князь! — сказал он мягким, кротким голосом. — Князь Кориат! — «Что вам от меня нужно?» — нетерпеливо спросил тот. «Очень немного, очень немного», — тем же мягким проникновенным голосом ответил магик. «Раскройте вашу руку и покажите мне то, что держите в ней». «Вы за мной шпионите? Пойдите прочь!» — крикнул князь. «Кто из нас, за кем шпионит, сказать нелегко. Во всяком случае, тот предмет, который вы держите в руке получен вами от лица довольно мне близкого. Вот почему я интересуюсь им. «Если это лицо нечто доверило мне, то могу ли обмануть его доверие?» — сказал юноша, имея в виду таинственный знак, данный из кареты супруга Калиостро. «Я, кажется, имею большие права на это лицо, нежели вы. Человеческая личность свободна, по крайней мере». Я не признаю никаких прав одного человека над другим, ему подобным. Это великая истина. Но послушайте лучше меня, молодой рыцарь, и отдайте мне то, что вам передали. Клянусь Соломоновой печатью, это будет лучше для вас. Убирайтесь. У меня ничего нет. Я не хочу с вами разговаривать. Вы не внушаете мне никакого доверия». Прижимая сжатую в кулак левую руку к сердцу, а правую, кладя на рукоять шпаги, сказал темплиер. «Юная неопытность, — говорит вашими устами, — но вы делаете большую ошибку. Это лицо совсем не то, за кого себя выдает. Оставьте меня, отойдите. У меня ничего нет. Вы шпионили напрасно». Говоря это, князь Кориат разжал левую руку и показал, что она пуста. Клестро покачал головой, чуть улыбаясь уголками рта. — Рыцарь, рыцарь, — произнес он укоризненно, — вы уже прибегаете к темному искусству лжи, притворства и ловкости рук. — Я не настаиваю. Если вы сами устремляетесь за темной планетой, влекущей вас... «Если вы хотите обманываться, обманывайтесь, но приключения, в которые вас вовлекли, любопытство и чувственная страсть, кончатся для вас горьким разочарованием. Так неопытного путника увлекает мираж пустыни, так в ночные часы чувства обманывают нас» и гнилой пень мы принимаем за вышедшую к нам на ночное свидание красаицу Храните сокровище, приобретенное вами. Храните, юный рыцарь. Я больше мешать не буду. И, посмеиваясь, граф отошел к экипажам. Очевидно, он был твердо убежден, что из окна кареты от его жены князь Кариат кое-что получил быть может, записку, призывающую его на помощь. И хотя ничего подобного не было, самые подозрения Калиостро и попытка овладеть будто бы полученным хромовником талисманом в глазах последнего были достаточным доказательством его преступности, боязни, что обнаружится тайна, окружающая прекрасную несчастливицу. Выйдя вслед за графом из Сосновой рощи, Секретарь тотчас же вскочил на коня и помчался в Петербург. Борейтору он крикнул, чтобы тот следовал за экипажами. Ему хотелось остаться наедине со своими чувствами и мыслями. Он мчался, и стонущий призрак сопровождал его и молил о помощи. Страдающая женская душа гналась за ним. Юноша шпорил коня и стремился вперед. И только в предместье столицы, пришёл в себя и сдержал коня